Глава тридцать третья. Как ты узнал, что я здесь, а не наверху? Там слишком холодно, ветрено и еще прибрано. Признался я. Хороший отвлекающий маневр. Но я подумал, что ты мужчина. Разведчица хохотнула. Грубовата. А потом вышла ближе ко мне, сжимая в руках карабин. Заинтриговал. Пояснишь? Счетка. Счетка? Удивилась женщина. На вид ей было к сорока, обветренная кожа ее сильно старела, но карие с зеленью глаза выглядели живо и проницательно. Очень грубая, много пыли осталось на полу. Я предположил, что это сделали случайно, и уже из этого сделал вывод, что пыль сметал мужчина, и только потом понял, что неправильно оценил причину этой уборки. Хорошая догадка, оценила разведчица. Ты из убежища? Да, ответил я. Но у меня к тебе есть ещё кое-какой личный интерес. Так и знала, она покачала головой. Потом, не снимая перчатки, протянула руку. Дарья. Денис, я пожал. Её пальцы оказались довольно сильными, и рукопожатие вышло ощутимым. Я улыбнулся. Нихлюпик. Ну-ка, выйди ближе к свету. Да, точно. С тобой и поговорить можно. Чего от меня хочет Викторович? Мне всё равно, чего он там задумал. Якобы связь с тобой потеряли или ещё что-то. Короче, мы с ним немного не в ладах, пояснил я, чтобы избежать дальнейшего недопонимания. Как-то не заладилось. Но он говорил, что у тебя есть карта, а ещё много чего обещал. Я здесь недавно Но уже привык не доверять никому из руководящих. И правильно делаешь. Тебя попользуют и выкинут. Есть у него одна такая, Алена их зовут. Взял к себе, как только я решилась на должность в дозоре. А знаешь, почему согласилась? Потому что не дала ему, а он решил не давать мне жить. Мне так проще одной здесь в холоде. Маленькая газовая печка и уже хорошо. А еда с собой. Лучше так, чем ноги раздвигать перед. Она сунула два пальца в рот, изобразив, что её тошнит. Представляю, каково тебе, посочувствовал я и поспешно добавил. Не жалею, ты явно в этом не нуждаешься, раз добровольно выбрал сюда. С тобой что-то не так, Дарья сморщилась. Слишком понимающий, в первый раз такого вижу. Или тебя послали меня убрать? Нет, поговорить. Личный интерес у меня вообще в другом. Но начальство просило показать мне карту, которая, да к чёрту карту. Я из-за оцепления. А! -а, -а, -а, -а Протянуло развечиться. Это уже многое проясняет. Тогда снимаю часть вопросов, и самый главный в том числе. Если ты пробрался сюда, значит, у тебя точно с головой не в порядке. У меня задание выяснить, что здесь произошло. Да пиздой накрылось и все тут, больше ничего не произошло. Но про тебя люди говорят. Слышала я о том, что несколько дней назад сюда прошли двое и про стоянку знаю. Так там правда были военные? Да. А вы не военные? Не настолько. Улыбнулась женщина под уставшими глазами. проявилась сеточка морщинок. Может, мы чуть более правильные, а может быть и нет, не нам решать. Но мы стараемся жить по-своему и никого ничему не учить. Однако же нашлись люди, которые полагают, что всё должно быть немного иначе, не так, как того хотим мы, а так, как того хотят они. И нам, мне в частности, это очень не нравится. Так что могу тебе сказать от себя, Во яком лучше на моем пути не становиться. Ты же не такой, нет? Я не кадровый, если ты об этом. Не идеалист и не фанатик. У меня своя сфера деятельности, чуть более научная. Научного ты точно не смахиваешь. Даже для научной деятельности требуются люди с оружием. Ну, или типа Индианы Джонса. Уже ближе к истине. Если бы ты начал доказывать мне, что ты учёный, я бы точно не поверила. Но так, чего ради ты с напарником сюда забрался? Просто узнать, что случилось? Ты же понимаешь, какая дичь творится сейчас снаружи. Не хочу понимать, она покачала головой. Мне и здесь хватает этого ужаса. Вот еды и тепла не хватает, а ужасов хватает. Видела я много за последнюю неделю. И дикарей, и монстров, а ведь все они люди. Мы с напарником зачистили логово людоедов. Я открыл очередную карту, оценили её по достоинству. Тоже слухи ходили, находили обглоданные останки. Далеко отсюда было их логово. Старый торговый центр, в котором ещё несколько подземных этажей. Знаю такой. Там раньше тоже хотели убежище сделать. Но по итогу просто повесили цепь. Разрезали и зачистили, отчитался я. Если тебе от этого будет спокойнее, то на несколько десятков тварей стало меньше. Мир стал безопаснее, но едва ли люди это заметят. Ты говорил, у тебя был личный вопрос? Как вообще дела в Дозоре? начал я издалека. Высоко сижу, далеко гляжу, это же про тебя? Почти Посмеялась Дарья, а потом покачала головой. Многое видела, говорила же. Спрашивай, что конкретно нужно. Первое слышала недавно шум и грохот, сразу после того, как вертолёт пролетал. Примерно, я показал руками широкий угол. Примерно вот в том направлении. Вертолёт слышала, потом ещё шум слышала, но так и не смогла понять, что это такое. Взрывы были и стрельба. Ага, я там был. Значит, слышимость у тебя хорошая. Подскажи тогда, не проходили ли мимо странные люди, тоже не из местных, вероятно, группами? Нет, не проходили. А можно ли пройти так, чтобы ты не заметила, и другие дозорные тоже? Нет, нельзя пройти. Подвалы засыпаны, завалены, затоплены, непроходимы, короче говоря. А раз они непроходимы, то все идут верхом. Сам видел: посреди дороги яма. Были бы у нас мины, уже бы давно оставили только одну дорогу, которую можно контролировать втроем в четвером. А если бы они шли где-то в стороне, кто-то еще мог бы заметить. У нас большая площадь охвачена. Вы пришли на подземную стоянку, а знают про вас уже не только там. И это при отсутствии связи. А что за вопрос? Кого я должна была заметить? Что это за странные люди? У нас есть свои военные, которых мы недолюбливаем. Теперь настала моя очередь улыбаться. Не только те, что стоят вокруг Питера, но вообще. Говорили, что они прорвались внутрь следом за группой каких-то злоумышленников. Я же пытаюсь понять, насколько реально пройти большой группой незамеченными. И у меня складывается впечатление, что даже мы бы вдвоем с напарником не смогли бы здесь пройти. Конечно, город как на ладони, без камер, без спутников, без вышек и прочего, мы все равно видим всех, кто проходит через улицы. Но быть может, если бы вы хорошо прятались, то одного или двоих мы бы точно не заметили. А вот группу не заметить нереально. Следы, шум, мусор, признаков много. Видишь или сразу, или замечаешь следы прохода. Тебя я, например, издалека заметила. Да, ты не прятался. Я догадывался, что иду либо к твоему охладевшему телу, либо к тебе. Мило, мило. Дарья перехватила карабин покрепче и уставилась в точку далеко за окном. А вот у нас, кажется, гости.